29. Создаваемые англо-испанскими банками ИИ представляли собой совершенно искусственные творения, печатаемые и выращиваемые на неорганических матрицах в ходе последовательных процессов, имитирующих стадии эмбрионального развития. Если доклады верны, то некоторые из них достигли уровня некоего ограниченного, но весьма функционального сознания. Конгрегаты же не занимались искусственным разумом в прямом смысле этого слова. Пугало и другие самодвижущиеся ИИ создавались в ходе процесса петрификации живого мозга. Процесс проводили с лучшими из лучших представителей разведслужб, чья карьера близилась к завершению. Их помещали в ванны с системами жизнеобеспечения, нано принимались работать с каждым аксоном и дендритом нервной ткани, заменяя их полупроводниковыми конструкциями, которые работали намного быстрее. Процесс замены нейронов на электронные компоненты длился годами, не только копируя нейронную структуру мозга, но и совершенствуя ее, создавая новые вычислительные сети и массивы памяти, пока окаменевший мозг не становился новым сознанием, не похожим ни на сознание разведчика-человека, ни на искусственный интеллект, гибридом того и другого. Быстрее, чем человеческий мозг, хитрее, чем ИИ и управляющий напичканным оружием телом. Прошлое отпадало, личность не имела значения, оставалась лишь способность неустанно преследовать тайных врагов венерианской конгрегации. Эти создания обладали огромной физической силой, были наделены громадными властными полномочиями И их окутывал Ореол ужасающей репутацией. Единственное, чего они теперь не могли, так это перемещаться тайно. За человека уже не сойти. Но пугало это не беспокоило. В его распоряжении были сотни шпионов, некоторые из которых работали под прикрытием многие годы. И отряды людей-ликвидаторов, чистокровных венерианцев, готовых к действию в любой момент. Однако. Иногда на месте требовалась вся интеллектуальная мощь пугала. Поэтому он устроил среди ночи тайную вылазку вместе с местными служащими кукол и небольшой группой тайных операций, параллельно заглушая все электронные системы слежения вокруг. Куклы привели его к галерее искусств в Бобтауне. И она не была похожа на галерею искусств. Они подошли к стальной стене, вмонтированной в ледяную поверхность свободного города. В ней были устроены шлюзовые двери, достаточно крупные, чтобы внутрь въехал небольшой грузовик или автопогрузчик. Холодная поверхность перед ней была вымощена кирпичом и изрядно наезжена, покрыта пятнами машинного масла и следами колес. Ледяной потолок переулка в семи метрах над дорогой был покрыт выбоинами от стрел кранов и слишком высоких грузовиков. Бойкое местечко. «Это было галереей искусств», — сказал Пугало. Дагган-12 повернулась к другому кукле, лейтенанту полиции, у которого был такой вид, будто его только что подняли с постели. «Здесь был склад», — сказал лейтенант, немного покопавшись в замызганном планшете. Полистал таблицы с датами. Э, «Многие годы склад был». Пугало сфокусировал камеры на майоре Барель. Та сделала шаг вперед и показала свой планшет. «Согласно нашим записям, с 2510 по 2515 год здесь была галерея искусств вплоть до нескольких недель назад», — сказала она принадлежало пришлому человеку, известному под несколькими именами Хуан Кацерес, Диего Аркадио, Николя Рохос и Белизариус Сархона. Лейтенант полиции проверил имена в своем планшете и предсказуемо ничего не нашел. Пожал плечами Пугало направил команду механизму дверей, перебивая действия паролей напрямую физическому механизму. Двери разошлись, и изнутри дохнуло сильным холодом. Пугало двинулся вперёд, следом пошла барель. Куклы отшатнулись от мороза в минус 60 по Цельсию. Пугало передал следующую команду, и включились мощные промышленные осветители. Они увидели узкую спиральную лестницу, вьющуюся по стене округлой шахты, уходящей на сотню метров в глубину. С самого дна поднимались стоящие рядами ящики, к которым можно было подъехать с любой стороны на автопогрузчике. На них были метки, похоже, абсолютно одинаковые. Нутриенты протеиновых ван L6, обезвоженные. Сзади подошла Даган-12. «Кто-то складирует нутриенты для биореакторов на будущее, когда цена вырастет», — сказала она. «Торговец из кукол», — подал голос стоящий позади лейтенант. «Джеймс Берлоу-17». Показал фотографию улыбающегося куклы. Не Архоны, Кацереса или Аркадию, или как там его на самом деле зовут. Барель прошла по краю шахты, оглядывая стены и потолок, и показала пальцем. «Проводка срезана», — сказала она. «Никаких компьютеров сложнее процессора на автопогрузчике». Она коснулась стены пальцем, которое обожгло холодом, и посмотрела на него. «Кислота», — добавила она. «Все следы ДНК, по всей видимости, уничтожены». «Промывка кислотой — стандартная мера предосторожности при хранении веществ, используемых в биореакторах», — сказала даган 12 «Профилактика заражения». «Кто-то пытался подбросить нам лакомую добычу в виде множества шпионов Срединного царства», — передал пугало Барель по каналу связи. «Следовательно, он прячет нечто более ценное, чем это». «Наши команды могут поработать с этой бывшей галереей искусств поплотнее». «Под какой бы личиной он ни скрывался, он где-то здесь, в системе Эпсилона-Индейца. Возможно, даже на Олере, мсье, передала в ответ Барель. «Мы скоро найдем его».